К портрету художника Давнишняя народная мудрость гласит «Если отец твой умер, моли Бога, чтобы долго жили люди, знавшие его». Сказано не случайно. Сказано так, потому что память современников как бы продлевает срок жизни ушедшего от нас человека. Именно через воспоминания живые пытаются воспротивиться необратимой утрате. Воспоминания – «Наша боль и утверждение былого». вечная и нетленной памятью Дмитрия Дмитриевича Шостаковича разумеется, служат прежде всего его музыкальные творения, стоящие в ряду высших художественных ценностей, обретенных мировой музыкой XX века. К тому же есть еще одна особенность, в силу которой Шостакович не нуждается в усилиях, доказывающих его право на увековечении в памяти потомков. Шостакович, художник чрезвычайно редкой судьбы, гениальность Шестаковича была общепризнана при его жизни. Мало того, несмотря на сугубо серьезный философский характер сочинений Шостаковича, его не обошла и широкая популярность среди народа. И все-таки при всем при этом так уж устроена человеческая натура, Душа жаждет живых воспоминаний, наблюдений людей, хорошо знавших Дмитрия Дмитриевича в его повседневной жизни. Эта потребность наша проистекает, видимо, из желания воссоздать коллективный портрет великого композитора, который может возникнуть из общих воспоминаний о его современников. С Дмитрием Дмитриевичем я впервые познакомился в начале 60 годов в Москве. в Комитете по Ленинским и Государственным премиям. Познакомился, это даже не то слово. Мне казалось, что я его всегда знал, и право не знать Шостаковича, сколько-нибудь интересуясь искусством, было бы непростительно. И как-то сразу понял, что это именно он. На заседаниях Комитета я обратил внимание на то, с каким уважением и вниманием прислушивались к его слову многочисленные маститые члены комитета. Этот интеллигентный человек, далеко не молодой, хрупкий, с тяжелыми очками, за толстыми стеклами которых пронзительно поглядывали серые глаза с огромными расширенными зрачками, обладавший негромким, даже тихим голосом, пользовался неизменным авторитетом. Мнение Шестаковича по какому-то неписанному закону всегда определяла некий высокий статус совестливости в суждениях о предмете и проблемах искусства. Дмитрий Дмитриевич вовсе не обладал даром красноречия, сила его заключалась в другом, в безукоризненной честности перед фактом. Он мог сказать без всяких околечностей совершенно решительно о каком-либо произведении, что оно, на его взгляд, бездарно, Конъюнктурно и прочее, и во внутренней убежденности в своей правоте. Чуть ее великого художника никогда не изменяло ему. Я не помню случая, когда бы, внимая Шостаковичу, в душу мою закрадывалось сомнение. Величайшая искренность и величайшее понимание прекрасного в сочетании с бескомпромиссностью суждений были присущи Шостаковичу. как неотъемлемые черты его натуры. Я им гордился и восхищался. Этот внешне скромный и даже застенчивый человек, обходящийся не в пример другим, без громких слов и публицистических эффектов, по сути являл собой образец глубокого мыслителя и художника, покоряющего своей гуманностью, если хотите, одержимостью по отношению ко всему подлинно талантливому в жизни и искусстве. привлекала меня и вызывало во мне чувство личной симпатии к Шостаковичу еще и то, что мои собственные взгляды и мысли всегда совпадали, были всегда созвучны с его высказываниями. Я даже удивлялся и мог почти безошибочно сказать наперед, в чем мы окажемся одинаково думающими. Это-то, видимо, и послужило первым поводом для нашего сближения и в дальнейшем дружбы. А познакомил нас, так сказать, впервые официально Александр Трифонович Твардовский. Как-то в перерыве, когда мы толклись в коридоре комитета, он окликнул Шестаковича, оказавшегося рядом. Дмитрий Дмитриевич, познакомьтесь, вот он, Айтматов, о котором мы говорили. Шестакович живо обернулся, торопясь улыбаясь, угловато протянул сухую тонкую руку. С этого дня. Завязалось наше знакомство на долгие годы. Дмитрий Дмитриевич сразу завоевал мое расположение тем, что, несмотря на значительную разницу в нашем возрасте, отнесся ко мне со всей, я бы сказал, подчеркнутой серьезностью, как равный к равному. Странно, Шостакович, так же, как Твардовский и Урусевский, имевшие полное на то возрастное и моральное право, никогда за все эти годы не назвал меня на «ты». С тем я и расстался с ними навсегда. Мои старшие товарищи, кажется, чувствовали мою непреодолимую восточную уважительность к старшим людям и платили мне тем же. Кстати, эти трое великих друзей были в чем-то очень похожи друг на друга. Прежде всего, в неистребимом, неукоснительном пристрастии к правде в искусстве. понятие художественной правды При всем разнообразии форм выражения, категория великая и, в принципе, неизменная. И, возможно, именно потому для них она была делом первостепенной важности, думаю, главным смыслом их жизни. В этом я убеждался множество раз. Все они отличались неприязнью к людям истолковывающим задачи искусства, исходя всякий раз из конъюнктурных соображений. Твардовский был покруче и не в проявлении чувств, а Шостакович и Урусевский даже характерами были похожи, доверчивые и чистые, как дети. Духовные близнецы, так называл я их про себя, и ныне искренне благодарю судьбу, что выпало мне на веку моем общаться с этими людьми. Теперь я могу сказать, что самое верное в дружбе и взаимопонимании людей — общность их интересов и убеждений. И еще постоянная потребность поделиться сокровенными мыслями, когда сколько-нибудь серьезное наблюдение или открытие, сделанное для себя, бережешь с тем, чтобы при случае непременно поведать об этом уважаемому тобой человеку. И в том находишь духовное удовлетворение, ибо для тебя это чрезвычайно важно услышать в ответ Мнение друга. Отсюда, как от ручейка, зачастую берет начало река большого разговора о жизни, обо всем, что доступно нашему опыту и знаниям, обо всем, чем болит и живет душа, разговора, под впечатлением которого находишься долгое время. Мы довольно часто беседовали с Дмитрием Дмитриевичем в перерывах между заседаниями, а подчас и на самом заседании. Находясь рядом и тихо переговариваясь, в театрах на просмотре новых спектаклей, на просмотрах фильмов, на концертах, на художественных выставках в течение 12 лет, я имел возможность беседовать с Дмитрием Дмитриевичем, высказывать свои мысли и выслушивать его. Это-то и было, пожалуй, самым ценным в нашем общении. Теперь трудно восстановить детали разговоров, подробности суждений, связанных с тем или другим конкретным случаем. К великому сожалению, мы не всегда умеем ценить важность повседневного момента, вовремя запечатлевать на бумаге, казалось бы, обыденный разговор, но, как потом убеждаешься, имеющий далеко не обыденное значение. Помню, как однажды зашел разговор о Гамлете, снятом Козинцевым. Я был под сильным впечатлением от этого фильма и особенно музыки, написанной картине Шостаковичем. Да и вообще, если выстроить в ряд имена Козинцева, Смоктуновского, Шостаковича, разумеется, само собой, Шекспир есть Шекспир, то картина была бы обречена на неизбежный успех. Глубина содержательности произведения подчеркивалась и мощной музыкой. Вот именно музыка, как мне думалось, в духе Шекспира, в духе тех трагических страстей, которые потрясали датского принца. И в разговоре зашла речь о природе конфликта шекспировских трагедий. Я несколько утрирована, дабы придать остроту сказал, что исторически время шекспировского мышления безвозвратно минуло для человечества, так же, как минули неповторимые вовек эпохи эпического. из сказочного народного творчества, и потому, мол, в силу такой закономерности, больше никто и нигде не сможет создать в литературе нечто подобное Шекспиру. Я ожидал, что Шостакович отшутится. Не ищете ли вы, мол, себе, современные писатели, оправдания? Но Дмитрий Дмитриевич очень серьезно подходил ко всему тому, что касалось искусства. Часто и охотно соглашался со здравым мнением других. А тут он возразил. «Я не уверен. Может быть, это не совсем так», — сказал он. И изложил свою точку зрения. Он сказал, что вечные темы Шекспира живут и будут жить во все времена, пока есть люди. И во все времена есть свои Гамлеты и Короли Лиры на свой лад. Дело, однако, в том... что страсти и проблемы таких личностей всякий раз обретают новые формы проявлений соответственно своей эпохи. Задача в том, чтобы разглядеть их в суете повседневности и познать. «И вы верите, что появится новый Шекспир?» — спросил я. «Не Шекспир. Не Шекспир, так другой гений. Вряд ли. Очень сомневаюсь. А я верю». настаивал на своем Шостакович и далее высказал мысль, которая еще больше удивила и восхитила меня и надолго осталась в памяти. Он сказал, что в современном мире гораздо больше шансов для новых Шекспиров, ибо никогда человечество в своем развитии не достигало такой универсализации духа. И потому, когда появится такой великий художник,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 Но может ли быть более великая мечта для художника? И в то же время Шостаковича радовали вполне конкретные, не претендующие на некую философичность, реальные жизненные произведения, написанные талантливыми людьми. Как-то раз догоняют Дмитрия Дмитриевича на лестнице на третий этаж в Ленинском комитете. В этом старинном особняке нет лифта, Что причиняло в последние годы шестаковичу большие трудности можно представить себе что думает человек медленно взбираясь волоча больные ноги я взял дмитрия дмитриевича под руку и мы пошли вместе осторожно с передышками он был бледен тяжело дышал одной рукой опирался на перила другой на меня, но пытался при этом геройски улыбаться я не знал что говорить как сделать. чтобы не чувствовалась его слабость. И тут, точно отгадывая мои затруднения, он сказал. «А вы читали одну удивительную вещь в науке и жизни?» «Читал», — сказал я уверенно, и заранее улыбаясь тому, что отгадал. «Повесть Троепольского «Белый бим, черное ухо». «Как вы узнали?» У Дмитрия Дмитриевича даже глаза засветились. «Вы понимаете, я с таким удовольствием прочел эту историю». И так было больно и светло на душе. Дмитрий Дмитриевич любил и ценил современную литературу. Несмотря на свою колоссальную творческую занятость, на болезни, атакующие его, ничто не упускал из новинок. Всегда был активным, пристрастным читателем. У меня сохранилось два его письма. Эти письма теперь семейные реликвии, они будут завещены детям. Одно письмо Дмитрий Дмитриевич написал мне по прочтении «Прощай, гульсары», и второе по поводу «Белого парохода». Оба письма мне дороги, но второе, написанное им из кургана, где он находился на лечении у знаменитого врача Элизарова, в котором он сообщал, что ноги стали держать лучше, а сила рук пребывает настолько, что он, пожалуй, сможет скоро играть для себя». Для работы на фортепиано каждый раз меня потрясает и трогает своими прыгающими, с великим трудом написанными неповторимыми буквами и бесконечной человечностью, мужеством и вниманием великого композитора, друга и читателя моего. За одно это письмо я буду век благодарен Шостаковичу. Да, теперь только остается вспоминать. припоминать, печались и радуясь тому, что было и как было в нашей дружбе. Здесь мне захотелось бы отметить и наши семейные встречи. Однажды случилось такое совпадение, что мы оказались одновременно на отдыхе в санатории Барвиха. То было зимой 1971 года. Дмитрий Дмитриевич редко выходил на прогулки, и только с непременной помощью жены, Ирины Антоновны. Но всякий раз, когда это было удобно, мы общались с ним. Беседовали, сидя на скамейках, по обочинам лесных аллей, большей же частью в самом санатории, в столовой, в кинозале, библиотеке, ходили в гости друг к другу. То была красивая, ровная, обильная на снег подмосковная зима. Постоянно подновляющийся по ночам снег приглушал, умиротворял окружающую природу, вызывал спокойное, глубокое течение наших бесед. Обычно несколько холеричный по темпераменту Шостакович, ту зиму был сосредоточен, раздумчив. Возможно, думал он о прожитой жизни, о сделанном и о том, что, быть может, так и не удастся осуществить. Весь никто и никогда не уходил, исчерпал все свои знания и силы. И, быть может, поэтому в ту парвихинскую зиму он неоднократно затрагивал в разговорах больную для меня, думаю, не только для меня, а и для многих тему, умение всецело подчинять свою жизнь главному делу — творчеству. Проблема эта, по сей день остается для меня, Проблемы номер один. Глядя на меня, он часто сокрушался, что я слишком уж много времени отдаю общественным и прочим житейским делам, что это в ущерб себе, и, стало быть, и литературе, и что упущенное в молодости никогда не наверстывается в старости, ибо всему свой черед. То, что художнику дано сделать в одно время, не дано сделать в другое. Жизненный опыт течет, как река. Два раза не ступишь в одну и ту же воду. Да, он был абсолютно прав. И в курганском письме он напомнил об этом. Пытаюсь перестроить свою жизнь, возможно, еще удастся, все понимаю уже по собственному опыту. Как хорошо. Благодарю тот случай, когда приехавшего фотографа Тасовца Я немедленно потащил в палату Шестаковича, и там были сделаны общие семейные фотографии, которые теперь — гордость нашего дома. И когда мы уезжали из Барвихи на несколько дней раньше, чем Шестаковича, то Дмитрий Дмитриевич потряс и усовестил меня своей дружеской преданностью. Дело в том, что когда я пришел к нему больному в те дни попрощаться, он спросил меня, в каком часу мы отъезжаем. Я сказал, что в пять часов вечера. Машина пришла к пяти. Но поскольку в тот день мы уезжали всего лишь в Москву, где предстояло задержаться некоторое время, то я не очень-то спешил. Пока собрал бумаги, пока попрощались с сестрами и врачами. И когда, наконец, спустя минут двадцать мы вышли к подъезду, я увидел уже изрядно намершегося Дмитрия Дмитриевича, ожидавшего нас. Это было полной неожиданностью. Если бы я знал, что он придет провожать, то, конечно, мы не задержались бы ни малейшим образом. Так было обидно и неудобно перед больным человеком. Но никаких извинений Дмитрий Дмитриевич и слушать не хотел. Он улыбался, обезоруживая нас своей детской улыбкой. Он напутствовал, как старший друг, глядя в лицо мудрыми, добрыми, все понимающими глазами. И теперь часто вспоминаю я тот отъезд и то, как провожал нас Шестакович. Порой даже кажется, что стоит только отправиться снова в Барвиху, и там обязательно встретишь Дмитрия Дмитриевича, задумчиво сидящего, с поднятым воротником на скамейке среди снежных аллей, вслушивающегося в себя и в лесную тишину. Через год в середине лета Была еще одна большая, шумная, радостная и веселая встреча, когда мы всей семьей с сыновьями, оказавшись в Москве, приехали в гости на дачу Шостаковича в Жоковку. Незабываемая встреча. Дмитрий Дмитриевич был в хорошем настроении, хотя и не мог особенно похвалиться здоровьем, но то был период относительной стабильности. Шостакович мог работать. В доме все было приспособлено для его работы, вплоть до устройства небольшого домашнего лифта на второй этаж. Лифт этот был чудной, вроде бы придуманный ради забавы. Дмитрий Дмитриевич весело рассказывал, как он поднимается на нем, на персональном лифте редчайшей конструкции, и даже позволил моему младшему сыну Аскару покататься вверх и вниз. За столом тоже было весело. Дмитрий Дмитриевич Выпил с нами водки, во всяком случае, нисколько не меньше, чем я. И это меня как-то успокоило. Значит, жизненный дух Шестаковича еще крепок. «Дай-то Бог», — думал я. Доволен я был еще и тем, что когда весной того года нам позвонила во фрунзе Ирина Антоновна с просьбой найти для лечения Дмитрия Дмитриевича из Сыкульский корень, сильно действующее целебное растение, Мне удалось довольно быстро выполнить эту просьбу. Друзья и родственники в Таласе, которым я позвонил, в свою очередь выкав в горы на поиски Иссыкульского корня, через неделю привезли мне его в изрядном количестве. Дмитрий Дмитриевич не знал, что дома его лечат этим целебным раствором, или, если даже знал, не выдавал секрета жены. Мне же думалось, и я очень хотел этого». чтобы наш иссыкульский корень оказался на пользу здоровью Шостаковича. Я даже убеждал себя, что его хорошее настроение — результат действия горной травы, хотя, с другой стороны, я понимал, что к этому средству прибегают в исключительно серьезных и опасных случаях. Но, как бы то ни было, в тот день мы не говорили ни о каких болезнях. Все словно забыли об этом. Ибо повторяю, дача Шестаковичей в тот день ходила ходуном от наших голосов и топота многих ног. После застолья мы собрались в кабинете Дмитрия Дмитриевича послушать его любимые пластинки. А самая знаменательная для меня встреча состоялась года за полтора до кончины Шестаковича. Как-то в один из приездов Дмитрий Дмитриевич позвонил мне в гостиницу Москва. Он пригласил меня на ужин и сказал, что перед ужином будет впервые прослушивать свою новую работу. Четырнадцатый квартет, и что, если я желаю участвовать в прослушивании, то должен прийти к нему на квартиру ровно в семь часов вечера. Я, разумеется, обрадовался. А под вечер выяснилось, что по уважительной причине, связанной с прочтением газетной верстки в редакции известий, я смогу приехать с опозданием на десять пятнадцать минут когда я позвонил чтобы сообщить об этом и заранее извиниться трубку подняла ирина антоновна она успокоила меня концерт начнется ровно в семь сказала она но это не страшно можно опоздать немного к тому же прослушивание вполне вероятно повторится ровно в семь десять стоял у дверей квартиры шестаковичей Доносились звуки музыки. Двери открыла Ирина Антоновна. На мое громкое приветствие она строго прижала палец к губам и, тихо ступая, молча припроводила меня по коридору в большую комнату-залу, где играл квартет. Шостакович сидел за столом спиной к двери, рядом с ним сидел Кара-Карай, а перед ними, посреди комнаты, играли четверо музыкантов. Не слышно ступая, чтобы не отвлечь композиторов, я пристроился на диване тут же возле дверей. Никто не оглянулся даже. Музыканты играли с головой, уйдя в свою работу. Шестакович и Кара Караев, подавшись вперед, напряженно и сосредоточенно слушали. Слушали так, точно бы сейчас должно было произойти нечто невероятное. Точно бы они зорко следили, за каким-то незримым событием, которое я не видел, а они видели. Так мы пребывали, каждый сам по себе. Мало-помалу я тоже стал привыкать и затем вникать в содержание музыки. Не скажу, что мне было легко, напротив, я должен был отключиться от всех иных мыслей, чтобы попытаться настроиться на волну мышления Шостаковича. Это мне не совсем удавалось. А Дмитрий Дмитриевич слушал игру все с тем же неослабным, напряженным вниманием. Точно бы он хотел различить, распознать в звуках музыки еще что-то недовысказанное, недонайденное. И со стороны выражения лица его мне показалось каким-то отчужденным, незнакомым и даже суровым, замкнутым. Я смотрел на его сутулившуюся жесткую спину. на жесткий полуоборот напряженного лица с недоумением и страхом. Причувствие меня не обмануло. Когда музыканты кончили, наконец, играть, Дмитрий Дмитриевич не сразу изменил свою напряженную позу орла, хотя Каракараев тут же, с чувством искреннего восхищения и пережитого волнения, сказал буквально следующее, стараясь в то же время быть сдержанным будничным в интонации. Дмитрий Дмитриевич, сочинение гениальное, и поблагодарил от души исполнителей. Шостакович, однако, кивнул головой, в знак признательности остался холоден. Я не узнавал его. В нем просыпались какие-то силы беспощадной требовательности к себе и другим. Он тоже поблагодарил вначале музыкантов и затем начал очень строгий разбор исполнения. Пришлось даже несколько смягчать его замечания. Видит Бог. Музыканты играли здорово, не только, что называется, с душой и умом, но и всем существом своим отдавались исполняемой музыке, как скакуны неумолимому бегу, когда силы на последнем дыхании. А композитор требовал большего мастерства, большей точности, большего вдохновения. одному из них он даже сказал что тот слишком громко сопит работая с а ведь с этим квартетом его связывали годы и годы тридцать с лишним лет совместного творчества ну и суров оказался дмитрий дмитриевич и долго еще они обсуждали спорили композиторы и исполнители то соглашаясь то расходясь во мнениях да то был разговор творцов музыки. Да, сочинение Шостаковича стоило такого труда именно такого, безусловно, ответственного подхода к искусству. Затем они решили вновь еще раз проиграть четырнадцатый квартет. Слушал я и диву давался. Вот тебе на, милый, добрый, застенчивый Шостакович. Да ведь он зверь в работе. Так думал я в тот час о Шостаковиче, с гордостью, уважением и восхищением. Таким и хочу запомнить его на всю жизнь. 1976 год